Глава 9. Как сказку сделать былью. В ожидании Киры. Эпиграф. Надежда спутник силы и мать успеха, и тот, кто надеется, будет одарён чудесами. Сэмюэл Смайлс, шотландский писатель. Мне опять ребёнок приснился, сказала я своему мужу Майклу. Девочка Она была чудесной. Утро было влажным и туманным. Судя по всему, снова собирался дождь. Мы сидели на веранде нашего уютного дома в Атланти, допивая чай, я вспомнила одну деталь из своего сна. Да. И у неё были твои зелёные глаза. Майк, она была так на тебя похожа. Майк посмотрел на меня, не находя слов и отъехал прочь на своем инвалидном кресле. Я покатила за ним. Майк парализован ниже пояса после несчастного случая. В верхней части у него все прекрасно работает. Мне повезло гораздо меньше. Меня парализовало, когда я упала с лошади в возрасте чуть старше 20 лет. У меня повреждены шейные позвонки. На бюрократическом медицинском жаргоне это называется поражение S567. Я могу двигать руками, и у меня сохранились некоторые ощущения ниже пояса. Как и Майк, я передвигаюсь в инвалидном кресле. У меня специальное модернизированное кресло со встроенным рулём, и с ним я даже могу управлять мини-автобусом. В общем, мы с Майком живём обычной жизнью как и люди без инвалидности. Я очень хотела ребёнка, но забеременеть мне было совсем непросто. Для этого нужно было искусственное оплодотворение, суррогатная мать и, наверное, чудо. В нашей жизни уже происходило много чудес, поэтому мы с Майком долго не решались попросить ещё об одном о рождении ребёнка. То, что мы с ним встретились, Уже чудо. Познакомились мы в Флориде во время гонки на инвалидных колясках. Тогда мы жили на разных континентах: он в Англии, а я в Южной Каролине. Наши отношения выдержали испытание расстоянием, и мы в конце концов поженились. Прошло много лет, и теперь мы были готовы к новому чуду. Именно поэтому в тот тёплый июльский день я сказала мужу: "Давай попросим «Попробуем», – с сомнением в голосе ответил Майк. «Позвонишь тому врачу?» Однажды я прочитала про доктора, который помогал родить женщинам с травмами позвоночника. Я долго изучала его фотографию на сайте. Его звали доктор Толедо. У него были темные с проседью волосы и добрые ярко-голубые глаза. Я не стала ждать, чтобы не передумать. Набрала номер его клиники и и договорилась о визите. Доктор Толеда нас не разочаровал. Все остальные врачи убеждали нас даже не думать о ребёнке. Но он не стал этого делать. Шеннон. Я, конечно, не советовал бы вам рожать самой. Можно найти суррогатную мать. Да, да, да, прервали мы его. У нас есть кандидатура. Выносить ребёнка согласилась сестра Майка Джулия жившая в Англии. Мы пригласили её к нам. Время шло, но все экстракорпоральные оплодотворения заканчивались ничем. Джулия вернулась в Англию. Мы очень расстроились. Впервые в жизни у меня началась глубокая депрессия, сильнее даже той, в которую я погрузилась, когда меня парализовало. Тогда я пережила ужасные недели и месяцы, Но моё нынешнее состояние было ещё хуже. Мне казалось, что я провалилась в бездонную яму. Я всегда мечтала быть матерью. Кроме того, я жалела Майка, который очень хотел стать отцом. Шеннон сказал он мне вскоре после нашего знакомства: "После несчастного случая я плакал только один раз. Это было когда доктор сказал мне, что у меня не может быть детей". Я молилась: "Господи, Он такой добрый и удивительный человек. Так почему же ты не даёшь ему возможность стать отцом? Несколько месяцев подряд я засыпала с этой молитвой. Я постоянно думала об этом, прокручивала, словно кубик Рубика, разные идеи, но каждый раз сталкивалась с уже знакомыми трудностями. Мы оба очень переживали за Джулию которая согласилась переехать к нам, жила у нас несколько месяцев, пока в неё втыкали массу иголок и всё без толку. Как у нас язык повернётся попросить её попробовать ещё раз. Однажды ночью мне пришла идея. Врачи никогда не говорили, что я не в состоянии выносить ребёнка. Они просто не советовали это делать. А что, если я смогу? подумала я. Я начала горячо молиться. Страх Это единственное, что я должна преодолеть, пронеслось в моей голове. На следующее утро я с утра начала гуглить. Чем больше я читала про беременность женщин в ситуации подобной моей, тем больше убеждалась, что всё может пройти нормально. К тому времени доктор Толедо стал нашим другом. Я позвонила ему на мобильный. Доктор находился на матче команды Falcons. Я могу сама выносить нашего ребёнка? спросила я, пытаясь перекричать рёв болельщиков на трибунах. Я даже не подумала, что мой вопрос звучит несколько странно. Конечно, хотя это связано с определёнными рисками, невозмутимо ответил доктор. Приходи в офис в ближайшее время, и мы поговорим. Доктор Толедо не отговаривал меня и я восприняла его реакцию как полную поддержку моих планов. «Я собираюсь сама вынашивать ребенка», — сообщила я Майку. Он внимательно посмотрел на меня и спросил, «Ты в этом уверена?» Я рассказала ему о своем интернет-исследовании. Мы обсудили все за и против и решили, что надо попробовать. Через несколько недель в нашем доме раздался звонок из клиники доктора Толедо. Шенон. Услышала я голос доктора и переключилась на громкую связь, чтобы Майк мог слышать наш разговор. "Да", ответила я. "Майк тоже тебя слышит". "Вы будете родителями", произнёс доктор. По его голосу было слышно, что он и сам очень рад. Мы с Майком заплакали от счастья. Моя беременность протекала без осложнений. К моменту родов приехала семья Майка из Англии. Доктора улыбались. Я чувствовала себя словно на празднике. Наконец-то появился наш долгожданный ребёнок. Кира Франклин родилась в 11:30 вечера. Я посмотрела на неё и поразилась, как она похожа на отца. Я вспомнила свой сон, о котором рассказала Майку, свои бессонные ночи и тот день, когда я решила больше не бояться. Господь сотворил для нас своё самое лучшее чудо. Шеннон Франклин